прямо к дому Сент-Джеймса. Барбаре нравился Саймон Олкорт Сент-Джеймс, она почувствовала к нему симпатию в первый же день, когда увидела его на службе десять лет назад. Двадцатилетняя девушка, только что получившая должность констебля с испытательным сроком, чувствовала себя крайне неуютно в этом сугубо мужском мире. Коллеги-полицейские, приняв пару рюмок, именовали своих сослуживец бабьим батальоном. А уж самой Барбаре за ее спиной давали прозвище и похлеще, и она это знала, чтобы им всем гореть в аду. Всякую женщину, пытавшуюся проникнуть в следственный отдел, они считали отпетой идиоткой и ставили на место — и только Сент-Джеймс, всего двумя годами старше Барбары, относился к ней как к равному напарнику, даже как другу. Теперь Сент-Джеймс имеет частную практику в качестве медицинского эксперта, но свою карьеру он начинал в Скотленд-Ярде. К 24 годам он считался одним из лучших специалистов по осмотру места происшествия. Он был расторопным, наблюдательным, проницательным, он мог выбрать любую специальность. Работу следователя, патолога, анатомический отдел, административную службу, но все оборвалось 8 лет назад. когда он вместе с Линли отправился в ту безумную поездку по сельским дорогам Суре, Оба приятеля были вдрызг пьяны, и Сент-Джеймс не пытался затушевать этот малоприглядный факт. Однако, как всем было известно, Линли, сидевший в ту роковую ночь за рулем и потерявший управление на крутом повороте, «Счастливчик Линли!» не получил ни царапины, а его ближайший друг Саймон превратился в калеку. Сент-Джеймс мог бы, тем не менее, продолжать службу в Скотленд-Ярде, но после катастрофы он предпочел уединиться в родовом особняке в Челси, где и провел отшельником целых четыре года. Запишем это насчет Линдли, с угрюмым удовлетворением подумала Барбара. Просто не верится, что Сент-Джеймс сохранил дружеские отношения с этим человеком, но так оно и было. А пять лет назад некое странное событие еще больше укрепило их отношения, вынудив Сент-Джеймса вернуться к любимой профессии. Запишем и это насчет Линли, — нехотя отметила Барбара. Для... Мини нашлось свободное местечко на Лорен-стрит. Оттуда Барбара прошла пешком по Лодши-плейс до Чейни-Роу. Здесь, поблизости от реки, белая лепнина и резные наличники украшали дома из темного кирпича, и черная краска подновляла старое желе конных и балконных решеток. Когда-то Челси был... Деревней. Улицы здесь остались узкими, нависающие своды платанов и вязов превращались осенью в красочный свод. Дом сент джеймс стоял на углу, примыкая к высокой кирпичной стене, ограждавшей сад. Барбара уже различала шум веселой вечеринки, чей-то голос, перекрывая другие звуки,